«Симоша, не валяй дурака!» — рассмеялся Дионисий. «Разве могли бы укокошить мою Дорис среди бела дня, а? На пляже при пятидесяти миллионах свидетелей. Ну, как ты представляешь себя, старик?» «Шеф!» — откуда-то сзади подала голос Кэт. «Бросим этого пьянчугу и вернемся в город. Я хочу спать, а когда я хочу спать, мне не хочется таскаться по песку». «Что? Неужели вы меня бросите?» — испугался Пиппинс. «Покинете, когда мне особенно тяжело, когда мне хочется плакать, когда я остался один, без Дорис, без перстня». «Ух!» — яростно шипела Кэт. «Успокойся, Дизи». Пытался я утешить друга. «Мы тебя не бросим, но ты же сам видишь, что бугорка нет и флага нет, Дорис нет». А мы хотим спать, мы устали. Сегодня мы уже разобрали несколько запутанных дел, нашли фифи, разоблачили мошенников. Теперь нам надо отдохнуть. Встретимся завтра, ну, скажем, в одиннадцать. Хорошенько поищем флаг, перстень и твою дражайшую долли Долис! Ну, и ее, разумеется. Все сделаем для нашего Дизи. Пипенца неожиданно прорвало. Завтра в одиннадцать. Когда опять будет полно народу, не пойдет». «Эта пустая идея отпадет!» «Сегодня я целый день бродил по пляжу, где собралось несколько миллионов бездельников и ничего. Нет-нет, этого нельзя делать днем, только ночью, вот так, в темноте!» Он уселся на песок и пригласил меня разделить компанию. «Я опустился рядом на теплый песок. Я уморился», — сказал он. И «Неудивительно, такая ночь...» «Такой день, хотели бы сказать», — заметила сверху Кэт. «У вас был ужасный день, я понимаю вас». «Такая ночь!» — упрямо повторил Дионисий. «Мы с Дорис сбрили по пустому пляжу, взявшись за руки, бегали, догоняли друг друга, падали, поднимались, и вдруг...» Постойка. попытался я поставить все на свои места. «Ты говоришь об этой или прошлой ночи?» «Прошлой, прошлой, конечно!» «И так вы развлекались в темноте, бегали, падали, устали. Затем вы поняли, что вам хочется спать, и пошли домой, баиньки». — Все так же, как у меня, — подытожил я сонным голосом. — Я тоже хочу спать, я хочу домой. Вдруг кто-то стукнул меня по голове, — напомнил о себе наш клиент. — Для другого вы не годитесь, — поддакнул Кет. Один раз, второй! — Дионисий ощупал лысую голову. — Вот сюда, каким-то твердым предметом. — Орудейный снаряд? — поинтересовался я, увлеченный рассказом. — Скорее бить для бейсбола. — отвечал мой друг. — После первого удара я еще был в сознании, но когда этот хромоногий хватил меня второй раз, — хромоногий, — сказали вы, — переспросила Кэт и ткнула меня носком туфельки в бок. Я посмотрел на нее, удивленный и сердито, потому что чуть было не потерял равновесие и не свалился на песок. Она же вытянутым пальцем указывала мне на что-то, и я постарался понять, в чем дело. Однако с моей лягушачьей точки зрения я ничего не видел. Может быть, из-за действия алкоголя. Я покачивался на ночном ветерке и никак не мог сообразить, куда надо глядеть — на песок, на луну или виднеющиеся вдали освещенные верхушки небоскребов. Наконец я поднялся, и все стало проще. Кэт поддерживала меня одной рукой, а другую снова вытянула в темноту, И я смог проследить направление, которое она указывала. О, как меня треснул этот проклятый!» — пыхтел где-то внизу Дионисий Пипинс Во мраке, со стороны пучины, там, откуда доносилось дыхание океана и шум волн, чернел силуэт человека. Скорее всего, это был служащий пляжа уборщик, что ли. Он обходил опустевший пляж и палкой с острым наконечником собирал мусор в огромный мешок. «Бейсбольный битый!» — прошептал я чуть слышно. Уборщик был сильным, человекообразным, широк в плечах, в старых матросских штанах. Он не спеша делал свое дело, переходя от одной кучки мусора к другой и ловкими движениями складывая забытые и брошенные предметы в мешок. Прихрамывая, он приближался к нам. «Хромой!» — подала голос Кэт. Иногда человеку вдруг хочется чего-то необычного. Однажды среди ночи мне захотелось спуститься по Ниагаре. В другой раз непонятно почему слетать в Гонолулу или распевать серенады на какой-нибудь темной мадридской улочке. Когда я был школьником, мне частенько казалось, будто в класс является буфало бил и уводит меня в далекие необъятные предии, куда не доберется учительница». Я слышал, что приговоренные к смертной казни выражали как последнее желание накануне газовой камеры выткать ковер в несколько миль длиной. Забавно, не правда ли? В этот момент я всем своим существом почувствовал какой-то зуд, неодолимое желание пробежаться по мелкому, мягкому, еще теплому песочку, скатиться с горки, состоящей из миллиардов песчинок, подняться на следующий холмик и бежать, бежать далеко-далеко подальше от этого хромого сторожа с палицей в сильной руке, что ковылял в нашу сторону, надвигаясь неотвратимо и грозно. И я это совершил, ей-богу. — Шеф! Услышал я, как кто-то, вероятно, Кэт, крикнула мне вслед, что-то кричал и Дионисий, только я не хотел их слышать. Я мчался, порой падал, увязал по колени в песке, шатался, спотыкался, тяжело дышал, потел, голова кружилась, в страхе я чувствовал, как кто-то догоняет меня, может, это было нечто неощутимое, нереальное, но кошмарное. Потом я почему-то остановился, может, споткнулся, не знаю, только вдруг потерял равновесие и, раскинув руки, рухнул лицом в песок, который тут же заполнил рот, нос, разве что не глаза, и то благодаря очкам. Некоторое время я лежал не шелохнувшись, ожидая чего-то. Никто ко мне не подходил, никто не крался по песку, никто не замахивался дубиной, а вкус песка, только сейчас дошло до сознания, был препротивный, напоминающий вкус тряпки-поломойки с легким ароматом нефти. Тьфу! Я поднял голову и услышал чьи-то шаги. «Шеф?» «Кэт?» «Шеф?» «Я здесь», — ответил я секретарше, почему-то уклонявшийся влево. Я перевернулся на спину и уставился в небо. Оно было затянуто облаками, звезды исчезли, не было даже луны. Я снял очки и протер их краешком своей клетчатой рубашки. Луна озорница опять появилась в прозрачной ночи, а звезды стыдливо подмаргивали, в затылке побаливала. «И это они выдают за бурбон», — подумала со злостью. «Что с вами, шеф?» Кэт остановилась надо мной, подбоченившись и притопывая ногой, что означало нетерпение. «А в чем дело? Вы, случайно, не сумасшедший?» «Мисс Карсон!» — холодно напомнил я о стене, отгораживающей работодателя от подчиненного Мы сидим с этим болваном, потерявшим жену и перстень, слушаем его болтовню, и вдруг вы ни с того ни с сего взбрыкиваете, словно же ребенок на лугу, несетесь без всяких объяснений на берег, не простившись, даже не сказав, не следует ли пригласить этих здоровяков парней из психиатрической больницы, мисс Карсон, или, может быть, у вас была особая причина вести себя подобным образом». Бросить нас, как идиотов, убежать, когда я, ваша секретарша, даже понятия не имею о том, что вас мучит, какой бес вас попутал. Заткнись!» Приказ прозвучал, как выстрел, эхо еще долго отдавалось и перекатывалось над морской пучиной. Этот вопль вроде отрезвил меня. Я поспешил исправить положение, Кэт, дорогая. Неужели вам никогда, неужели у вас никогда, ну, не возникало желания убежать, разрыдаться, разорвать цепи цивилизации? Моя секретарша молча разглядывала меня, и свет луны подчеркивал строгость выражения ее лица. Кидаться в песок? Нет. Она безмолвно и медленно покачала головой. В самом деле, нет, шеф, сказала озабоченно. — О, вы, дитя города! — вздохнул я. — У вас отсутствует крепкая исконная связь с природой. — Жаль. Я полагаю, вы многое потеряли. — А у вас есть? — Что? — Ну, это исконная связь.